Глава седьмая. осажденный Бухаре. В то время, когда нужна суровость, мягкость неуместна. Мягкостью не сделаешь врага другом, а только увеличишь его притязание. Целый день Дервиш Хаджи Рахим, мальчик Туган и Курбан Кызык бродили по Бухаре, тщательно отыскивая себе место для ночлега. К вечеру громко стучали запиравшиеся двери лавок. Народ спешно расходился и исчезал с улиц, прячась за высокими глухими стенами. Напрасно три путника просили приютить их на ночь. Они слышали один ответ. — У нас уже полно гостей. Ищите дальше. Закрылись и постоялые дворы и ашханы, где хозяева спрашивали горсть дирхемов только за право переночевать в тесноте, сидя среди толпы беженцев. Осмотрители за порядком и нравственностью, Раисы, вместе со сторожами, вооруженными длинными палками, обходили улицы, грозя бросить в подвал возмездие подозрительных людей, которые пробираются по улицам с бесчисленными целями. Наконец, в глубине узкого переулка, где у крепостной стены приветились полуразвалившиеся хижины, курбан Кызык предложил взобраться на плоскую крышу дома и там укрыться среди вороха и соломы. Он влез первый и помог взобраться своим спутникам. Там они притаились, прижавшись друг к другу и укрывшись широким плащом дервиша. Ночью их пронизывал холодный ветер, осыпая снежной пылью. Город долго еще гудел, постепенно замирая, пока, наконец, совсем не затих. Теперь слышались только трещотки ночных сторожей и лай перекликавшихся в разных конца города сторожевых собак. На другой день, когда занчи пропели с высоты тонких минаретов призыва к утренней молитве, трое друзей поднялись на высокую стену города, куда спешили возбужденные перепуганные жители. На равнении перед восточными воротами на одиноком бугре выделялся невиданный большой желтый шатер. Вокруг шатра передвигались густые массы всадников. Отдельными отрядами они проносились по полям, огибая стены города. У них был непривычный для бухарцев вид. Маленькие кони неслись скача с быстротой сбесившихся кабанов. Нелегко поворачивали в сторону и внезапно останавливались, чтобы снова мчаться в новом направлении. Металлические шлемы и железные пластинки брони блестели в лучах солнца пробивавшегося сквозь облака пыли. Новые отряды всадников гнали многотысячную толпу поселян с китменями и шестами на плечах. — Кто эти странные люди на маленьких лошадях? — спросил Курбан Кызык. — Чего спрашиваешь? — сказал углюмый воин, стукнув о землю копьем. — Разве не видишь, что это не наши, не мусульмане? — Это пришли они, Яджуджи и Маджуджи которых люди зовут татарами. А в этом желтом шатре сидит и посмеивается, глядя на нас, их главный хан, да поразит его Аллах. Курбан язык воскликнул. Ворота города закрыты, теперь меня не выпустят. Что будут делать мои бедные дети? Мне придется, может быть, просидеть здесь целый год. По стене шел важный начальник, хаджиб в стальном шляме и серебристой кольчуге. Курбан, сложив руки на груди, подбежал к нему и поцеловал край одежды, сказав Великий бег Джигит и Нанчхан, узнаешь ли ты меня? Я твой батрак, арендатор Курбан Кызык, салям тебе. Почему же ты здесь, а не в своей сотни? По приказу Панишаха я пришел пешком в Бухару сражаться с неверными. В пути у меня увели мою кобылу, да убьет Аллах Аллах рамонии". Здесь же я хожу целых два дня, чтобы найти того сотника, который будет моим начальником. Но никто не хочет и говорить со мной. Если никому нет дела до воина, который пришел сложить голову за пудешаха, то кто же будет драться с этими яджуджами? — Я рад слышать такие доблестные слова, мой курбанк — сказал Инанч-хан. — Я вижу у тебя сильные руки и горб на спине от упорной работы в поле. Ты можешь на войне стать великим богатырем. Я беру тебя в мой отряд. Следуй за мной. Так расстался Курбан с Дервишем и его спутником Туганом.